Местонахождение не определено. Израиль, 7 июля 2012. Вообще в убежище имелось много странного. Возможно, лишние вопросы исчезли бы при более детальном исследовании, но лазить за пределами вашего сектора Бельгики запретили. Пришлось довольствоваться воспоминаниями дня прибытия. Беспорядочную толпу спасённых от апокалипсиса построили в шеренги. Вперёд, как и ранее, выкатили тележки с пострадавшими, в числе которых ходила Мари. Девушку наконец отвязали и позволили ступить на каменный пол. Группа испуганных людей в белоснежных пижамах выглядела забавно на фоне испуганной же разношерстной толпы в пиджаках, вечерних платьях и штармовках. У всех отобрали электронные приборы, одежду, металлические предметы, даже зеркала. Сообщили, что мобильные телефоны и ноутбуки должны храниться в специальном помещении, где на них не сможет повлиять сырость. Насчёт пирочинных ножей, заколок и косметических мелочей объяснения не дали, отобрали и всё. Так надо. Каждый человек получил спасательный набор: две пары сменного белья, шерстяная пижама или ночная рубашка, упаковка бритвенных принадлежностей, лезвия которых, к ко всеобщему удивлению, оказались пластиковыми. зубная щётка, гигиенические ватные палочки, несколько тюбиков с пастой и кремом для депиляции, шампунем и спиртовым раствором. Ботинки из тонкой коричневой кожи и мотерчатые тапочки той же расцветки. На закономерный вопрос Марии полагается ли женщинам прокладки, сержант из группы материального обеспечения пожал плечами, буркнул: "Зачем?" Но протянул пузатый целлофановый пакет с соответствующей надписью Убежище представляло собой бесконечную сеть узких коридоров, завитую в спираль и уходящую глубоко в недра земли. Четыре улицы со сводчатыми потолками образовывали крест, в центре которого находилась громадная пещера. В ней возвышалась громозкая на вид коробка, единственное место, вокруг которого постоянно горели огни. Близко туда не подпускали. И в полумраке казалось, что центральное строение необычайно велико, и стены его возносятся до самой поверхности земли. Называлось сооружение бункер. Там, говоривали, живёт премьер-министр и несколько государственных мужей, всё, что осталось от державы Израиль. В пещере было достаточно тепло, чтобы не чувствовать дискомфорта в тонких пижамах. Верхнюю одежду имели только военнослужащие. Они же обладали оружием, причём вели себя довольно агрессивно и настороженно, словно ожидали, что кто-то из толпы бросится на них. Также Мари заметила, что на выходах из коридоров стоят бойцы в бронежилетах. Эти почти не обращали внимания на гражданских. Они явно, по мнению девушки, охраняли комплекс от атаки извне. В узких нишах на каждом повороте располагались пулемётные гнёзда. в конце каждого коридора на стыке с гигантским кольцом а по яссу вообще по убежище возвышались массивные двери из толстолистой стали что творилось около платформы достающей её сюда мари могла только гадать и почему-то представлялось что рядом с колодцем пофыркивают двигатели танков как там это называется а враг не пройдёт или как-то так знать бы только кто этот враг есть ли над нами лишь безлюдная пустыня Странным казалось и то, что солдаты не пользуются рациями. Приказы передавали курьеры, снующие между постами и бункером премьер-министра. Возможно, в толще земной коры передатчики просто не работали. Но почему не использовалась обычная телефонная связь? Центральная пещера делилась на четыре сектора. В каждом находилась обнесённая кирпичными стенами столовая, ванные комнаты, тренажёрные залы и несколько площадок для спортивных игр. По соседству утили ресверница туалетов, два ряда по 40 кабинок в каждом. Ещё комната развлечений, широкий зал, уставленный мягкими сидениями перед громадным белым экраном. Слева прижимались старомодные карточные и шахматные столики, справа располагались длинные стеллажи, уставленные всевозможными настольными играми. Сектора вмещали в себя несколько узких коридоров, разделённых тонкими стенками. Здесь и ютились выжившие в полукруглых ячейках, так называемых комнатах, включавших дюжину кроватей, дюжину тумбочек с личными вещами жильцов и 12 же стульев. Кажется, ничего особенного, но Мари очень понравилось то, что четвёртый сектор, брат-близнец трёх других, предназначен только для 400 людей, тех самых, кого доставили на каталках. Первый, второй и третий секторы, и два вмещали остальных счастливчиков, вырванных из лап Армагеддона. К обеду в тамошних столовых выстраивались очереди, даже несмотря на то, что существовал распорядок: каждый 10 комнат приступают к принятию пищи с интервалом в 20 минут. Странно, однако, никому из жильцов не позволялось свободно разгуливать по чужим секторам. В обеденные залы чужих не пускали особенно ревностно. Столовая сектора также вызывала у Марии живейший интерес. Длинная стойка вдоль противоположной от входа стены всегда изобиловала пищей. Люди, которых Мария в шутку называла зыками, имели возможность набить свои пластиковые подносы несколькими видами салата, жареной рыбой, мясным рагу и разнообразно снедю. На десерт предлагали мороженое фруктовые ассорти или печенье. Всегда присутствовал чай, лимонад и минеральная вода. Однако в помещении не ощущался характерный запах кухни, словно еду готовили не здесь, а доставляли откуда-то извне. Это, впрочем, никого не волновало. Странно, но Мари никогда не видела вобежавших детей, а ведь она отчётливо помнила, как взрослые волокли по иерусалимским пещерам немалое количество несмышлёнышей в пелёнках. Самым младшим обитателем убежища был туши Ави, мальчик 18 лет. Он казался немым и в разговоры не вступал. Говаривали, что родители Ави погибли у него на глазах. К нему с расспросами Мари подойти не решалась. В четвёртом секторе никто не имел детишек, но вопросы бельгийки, куда девались дети соседей по сектору, лишь пожимали плечами. Кто его знает, может, для младших построили отдельный бункер. Вообще на Мари поглядывали косо. На фоне молчаливых и подавленных людей активно девушка выглядела как клоун на похоронах. Пыталась донимать солдат. Что нового на поверхности? Нестыхали. Набрасывалась на врачного повара. А где вы готовите еду? Ещё ниже под землёй? А куда девали с дети? Вы их съели или мы? Шаталась по коридорам и нарывила сунуться в чужие сектора. Память изменяла Марии, и от этого хотелось плакать. Сознательно она понимала, что находится в убежище всего пару дней, но подсознание противилось. Казалось, прошло не меньше нескольких недель, а каждый день, почти неотличимый от предыдущих, приносит колдовское забытье. Девушка просыпалась от собственного крика, долго лежала, осматриваясь в невидимый потолок, беззвучно рыдала, уткнувшись в подушку. Странно Волосы отрасли, а она и не заметила, а ногти как отполировала, и когда это успела, хм, не помнит. В первое время распорядок дня в убежище казался Мари обыкновенным. Утром зажигались светильники на стенах, в каждую жилую ячейку заскакивал солдат и неумолимо растолкивал спящих. Он доставлялся, что все проснулись, без слова разворачивался и шагал в следующую комнату. Мари удивляла одно: Зачем терять время и будить каждого зэка по отдельности? Проще ведь включить какой-нибудь звуковой сигнал, как это делают в тюрьмах и армейских казармах. Девушка тащилась вместе со всеми обитателями женских и мужских комнат в туалет, затем душ и в столовую. После обеда часть зэков отправлялась обратно на боковую, остальные, в том числе и Мария, в тренажёрный зал. За физическими упражнениями следовал обед и послеобеденный сон. Далее опять тренажёры и дрёма. После выступления управляющий рассказывал о том, почему и как погибло человечество, рисовал безоблачное будущее и призывал всех к спокойствию. Мы должны устоять, чтобы наше зерно пустило ростки нового, чистого и безгрешного мира, говорил он. Мари слушала с некоторым испугом. Ей казалось, что подобное рассказывали вчера. Тот самый высокий старик теми же словами. Быть может, и 2 дня назад, и ранее, или нет. Разлом в центре Аравийского полуострова, Альжир под водой, фотографии руин величественной когда-то Хайфы. Он говорил об этом ещё в первый день, когда меня привезли сюда. Первый день, когда это было. Тело расслабляется, кратчево напивал управляющий нам спокойно и тепло. Мари венеривала из дрёмы. Что за наваждение? Почему я уснула в такой важный момент? Он ведь рассказывал о будущем. И что-то я совсем расклеилась, трясла головой, пытаясь ухватить ускользающую деталь, а потом с восторгом в голосе благодарила управляющего за спасение. Как хорошо, что вы нас вытащили, Бутюва сын, я мигом выскочу за него замуж. Управляющий широко улыбался и трепал Мари по плечу. Когда у меня появится сын Кивалон, обязательно вас познакомлю.